Глава 9. Трясёт меня. Трясёт. И дико бесит всё это. Как будто в бассейн с дерьмецом окунули. Именно с дерьмецом. На дерьмо даже не тянет. Фу. Домой возвращаюсь и долго сижу в машине, припаркованной у подъезда, чтобы успокоиться не напугать дочерей. В дом захожу уставшая, вымотанная, без сил. «Мам, ну что там?» Кирюша волнуется за отца. «Мам, Варька стоит, обняв себя руками на глазах слезы. Как мы будем жить теперь? Что с нами будет? Почему мужики не думают об этом, когда самоутверждаются за счет молоденьких любовниц? Почему не они смотрят в глаза детей, понимая, что скоро придется разрушить их жизнь? Нет уж. Разрушить жизнь я не позволю. Есть пары, которые разводятся и живут нормально. Будем пытаться наладить такую модель отношений. С Тихонова я не слезу. Пусть только попробует бросить детей. Я ему... Хотя, ну что я ему... Что? Пустые угрозы. Все говорят в голос, что дети нужны, пока нужна женщина. А я старая корова, да? Ох, как хотелось сразу отправить Стасу запись разговора с этой сучкой. Ой, как хотелось. Пусть бы послушал, что эта тварина выражение не выбирает. Это с ним она белая и пушистая, а за спиной мерзкая дрянь которая ничем не погнушается, чтобы выцарапать себе богатого любовника. «Ну, посмотрим, девочка, как долго ты будешь в шоколаде?» Объясняю дочерям, что с папой всё не так страшно. Но проблемы есть, и он будет в клинике. «А можно к нему?» «Варюш, его завтра уже выпишут. Наверное. Ночь понаблюдают, ещё и утро. Завтра будет понятно, что и как. Если он останется, я узнаю, можно ли вам к нему». Клиника платная, не думаю, что будут проблемы. Варя обнимает меня. Ира тоже подходит. У меня слёзы накатывают. Представляю, что будет, когда они узнают. Такая злость на мужа. Она меня выжигает изнутри. Чего ему не хватало? Почему нельзя было нормально обсудить, если были проблемы? Почему нельзя было тщательно скрывать эту связь? Да-да, о таком я тоже думаю. Если бы я не узнала, ненавижу предатель Сволочь, мразь. Мамуль, может, кино посмотрим, а? Пиццу закажем или попкорн сделаем? Сил смотреть кино у меня никаких. Хочется завернуться в плед, взять чашку кофе или бокал просекка и жалеть себя любимую. Но я не могу. Это мои дети, и им сейчас плохо. Я должна. Пиццу поздно. Попкорн сделаешь, ладно? Я в душ. И чайник поставь, хочется кофе. На ночь, мам. «Да, именно на ночь. Мне после него лучше спиться». Захожу в свою комнату, снимаю блузку. Придирчиво оглядываю себя в зеркале. Я не старая корова. Я молодая, красивая женщина. И я встала на тропу войны. Достаю смартфон, выбираю недавнего абонента. Артур, извини, что дёргаю, дорогой. У меня к тебе ещё одно дело. Утро совсем не мудренее вечера, потому что я не передумала наоборот. Всю ночь продумывала план, к утру он созрел. Они хотели войны? Они получат войну. Готовлю завтрак, стараюсь вести себя с дочерями, как ни в чём не бывало. Шучу, что-то вспоминаем расспрашиваю их о делах. «Мам, а папа там как? Мы к нему поедем?» «Папа? папа обещали выписать. На самом деле я не в курсе. Он пока не звонил, я, естественно, тоже. Там есть кому за ним ухаживать. Вперёд из песней. Мам, ну набери папу, спроси». Сейчас еще рано. Он спит, наверное. Позвоню после завтрака. Давайте. Панкейки сегодня получились шикарные. И сливки взбились как надо, и крем заварной. А Катя, которая у папы работает, сказала, что у нее есть рецепт настоящих японских панкейков. А это просто оладушки. Меня оглушает это заявление. Получается, эта малолетняя маразота с моими детьми общалась. Повисает тишина. Только Кирюха шумно втягивает чай. Я с трудом дышу Мне так, так паскудно. Ненавижу. Убила бы. Ладно. Выдыхаю, улыбаюсь. И когда она это сказала? Я к папе приезжала. Мы ходили в кино. Катя попросилась с нами. Она хотела со своим молодым человеком. А он не пришёл почему-то. Почему-то не пришёл. Да потому что этот лохопед не в курсе, что его девушка трахается с шефом за брюлики. И почему это он ещё не в курсе? Усмехаю злобно ненадолго. Мам, всё нормально? Нормально, а что? Просто у тебя такое лицо. Какое? Как у львицы перед прыжком. Интересно. Просто думаю о работе. Вы чем будете заниматься? Я договорилась гулять с девчонками, потом буду в комп играть. Я тоже с девочками. с нами тётя Лена будет. Это Варька. Её одну я ещё не отпускаю, но мама её подруги всегда выручает. Лето с одной стороны хорошо, с другой Если бы девочки были в школе, то были бы заняты. Не было бы времени думать о всяком разном. Чёрт, кого я обманываю. Развод родителей в любом случае травма. Так не нужно раскисать. Надо действовать. Стасу я так и не удосужилась набрать. Его звонки сбросила. Я работаю. Сообщение о том, что он пробудет в клинике, ещё сутки прочитала. Отлично. После пяти бегу в супермаркет, покупаю небольшой красивый тортик и еду в гости. Трясёт меня дико поначалу, но ближе к месту встречи успокаиваюсь. Я всё правильно делаю. Так и надо. Старая панельная девятиэтажка, таких в Москве большинство. Застройка конца шестидесятых. Тут ещё до реновации далеко. Их ремонтируют. И в этой полным ходом идёт ремонт. Вокруг пыль, грязь, вонь. Представляю, как чувствовала бы себя Стас в такой халабудии. Звоню в дверь. Открывает миловидная женщина. «Вам кого? Вы Анастасия Павловна Клименко?» «Да, это я. Поздравляю вас». «С чем?» «С тем, что ваша дочь шлюха».